Дополнительные материалы. Юнгеров. Прошлое. Юнгерову после осуждения в 1993 году не дали досидеть срок в Питере или Ленобласти и этапировали на Урал. В тюрьме Екатеринбурга он задержался почти на месяц. Там случилась эта история, очень многому его научившая. Ночью в этапном помещении Свердловского централа случилось переполнение. Случилось это ровно как происходило и вчера, и позавчера, и со времен постройки тюрьмы при Екатерине II. Соответственно, выполнять инструкции, гласящие о содержании этапированных в соответствии с режимами, никто и не думал. Нет, женщина-малолеток, конечно, отдельно. А с остальными как за Не до хельсингских соглашений. Посему к первоходам общего режима попадали строгачи и даже полосатые, то есть особо опасные. Народец двигали в разные места, кого в лагерь, кого из лагеря на больничку, а этого обратно в изолятор города, где нечаянно всплыли его прошлые художества. Всех движений не перечислишь. Ночная смена подустала, но еще не дошла до остервенения. Шмоны проходили спокойно и скучно. «Давай-давай, мужики, будем тормозить, пролетите с баней. Тюрьма не резиновая, беда общая, жалование наше грошовое». особо опасный рецидивист Бабицкий Мэйси Наумович по прозвищу Чернокнижник был определен в камеру номер 293, где должен был с неделю ожидать формирования этапа в межобластную тюремную больницу. Дягис лагерного лепила? Лепила врач, блатное. Язва желудка. Обошелся Чернокнижнику в 230 рублей. Надоело ему понимаете ли, чалиться в пермских лагерях? хотя, конечно, он и не надрывался. Его знали, а кто не знал, те слыхали. Моисей Наумович был старый вор-карманник и сидел только по статье 144. Шестой раз за одно и то же признак ортодоксальности и мастерства. Этим он и гордился. Действительно, подобное встречалось редко. Был, правда, у старого косячок, про который слышали лишь посвященные. Косячок. Неправильный поступок. Блатное. Четвертая охотка была искусственная. В ресторане «Универсал» города Ленинграда Бабицкий ткнул вилкой официанта. Ткнул глубоко. Мусора углядели повод посадить, так как отчаялись взять на кармане с поличным. Чернокнижник понял, что доблатовался, и хулиганка может испортить безукоризненную анкету. Он договорился с операми, что согласен сесть якобы за карман. Искрометная комбинация закончилась тем, что двоюродный брат начальника отдела главка Ильюхина стал жертвой, у которого вытащили кошель в гостином дворе. Опера задержали понарошку чернокнижника с поличным, понятые из школы милиции удостоверили факт изъятия, Бабицкий выторговал себе возможность отрицать вину. Ну что за вор, если он сознается хоть в чем-нибудь? Хором уговорили районного следователя. Тот поохал, да ради бога. Ситуацию выправили. Четвертый приговор был точным. Захищение личного имущества граждан, совершенное ранее судимым за аналогичные Да, с официантом коллеги чернокнижника утрясли. В конце концов, вилкой ткнул, не вилами. Чего визжать? Розыску тоже корм. Хулиганки в статистику попадают, но на них не обращают внимания. Во-первых, очевидные преступления. И потом, чего здесь особенного? Ну, погонял, орелик... Топором полуулицы. Опирай наверх доложили. Самого чернокнижника взяли. Все начальникам какая-никакая радость. Все при интересе. Вот законностью не лады чуток. Скрыли хулиганство раз преступления. Совершили подлог в десяти местах и дали ложные показания. Заявление еще десяток формальных преступлений. Привлекли, кстати, заведомо невиновного. В общем, лет пятнадцать в общей сложности накрутили. Теоретически. Видите ли, жизнь штука витиеватая, к закону, как правило, отношения имеющее слабое. Но об этой истории в России знали лишь избранные, а избранные всегда соблюдают правила игры. Итак, 293, обычное сводчатое, смрадное этапное помещение, где ютилось уже 16 первоходов. Первоход первоходу не товарищ и брат, а рознь. кто за жену-алкоголичку, зарубленную топориком, отсиживает, а кому только соучастие в одном разбое доказали. А ежели задуматься, что такому могли не доказать, чернокнижник зашел тихонько с ленинским хитроватым прищуром. Увидел, как народный артист на бенефисе всех зрителей поименно, и присел с краешку. Напоминал он сказочного деда, странника в заколдованной чищобе. Выдавала серо-белая полосатая роба особика. Первоходы они впечатлительные, мозги их часто набиты соломенными мифами. Перешептались, уважительно пригласили к столу. За столом сидело арестанты четыре из бандитов. Антураж выдавал. Не хватало только золотых цепей. Ну и жуликоватая молодежь присоседилась к ним на равных правах. Последние научились лазить по чужим квартирам и готовились дойти до элиты преступного мира, не предполагая, во что это обходится. Остальные являлись пролетариатом, и с интересом свои Хари свешивали со шконок и высовывали из-под них же. Зовут меня Моисей Наумович. В простонародье чернокнижник. Кому выговорить сложно, можно по-отечески, дядя Миша. Представился наш герой с той неуловимой интонацией, которая специально подчеркивала нарочитую скромность авторитета. «Помыться не желаешь с дороги», — уважительно осведомился немалый уже годами и телом парень, державший себя за старшего. «Благодарю покорно, но вертуха и мне баньку уже организовали. Чай не в первый раз через эти места кочую». «Заноза завари гостю», — приказал другой горе-спортсмен. Перенек был еще не в конец испорченный, но сильно заигрался в братву на воле. Воля решила отдохнуть от него на четыре с половиной года, обозвав вымогателем. Это соответствовало действительности. Действительно занималась поборами на центральном рынке в городе Челябинске. Поборы оказались непомерными и мешали рентабельности. Рентабельность решила платить красным, но вдвое меньше и только им. Опричники за свой кусок хлеба с маслом... Упаковали конкурентов на законных основаниях. Зрители выяснили в незатейливом разговоре, откуда и куда бредет старый каторжанин. Коснулись мнения воров о политике рэкета. Обсудили смурные порядки в некоторых богоугодных колониях. В целом поговорили о погоде. Поняв, что перед ними еврей, знающий Тору на зубок, еврей, представитель блатного мира, блатное, знающий Тору на зубок, разбирающийся в блатных понятиях. Смиренно попросили разрешить витавшие вторые сутки по камере спор. Выслушав суть вопроса, чернокнижник уклончиво отстранился, мотивируя это тем, что юрисдикция его права не может распространяться на мужиков, которые сидят не за идею, не за образ жизни, а за кусок колбасы к столу. Довод не приняли, так как спорящие причисляли себя к лику стремящихся к блатной жизни, что приравнивалось к кандидатам в члены партии, а, следовательно, они должны были подчиняться уставу. Что-то смущало Моисея Наумовича. Но нужен ему был этот детский сад, с которым он расстанется через пару дней навсегда. — Тебя же Александром зовут? — обратился к единственному взрослому дяде Миша. — Отца Сергеем назвали. Согласился солидный парень в хорошем спортивном костюме. Кличут? Уточнил чернокнижник. Йонкерсом. Но это не важно, это наши дела. Корректно отмахнулся Йонгеров, но прозвище назвал. А как же? На воле закон ментовской, а в тюрьме воровской. Молодежь напирала. Когда еще Равин в деревню заглянет? Ему подсовывали хорошие сигареты, нашлись и не раздавленные этапом карамельки. и уже подарили от всех тюбик зубной пасты, ненадеванный. Короче, Шантропа уговорила. — Ну, ладно, что за непонятки, рассказывайте. Дядя Миша, рассуди, вот Трутень, он из фортуновской бригады, пытается из себя что-то нарисовать, а сам в деле явку с имеет. Сжато пересказывал суть конфликта старший. — Да целиком рассказывай, — огрызнулся, судя по всему, Трутень. — Минуточку. Его отмазка — это, дескать, его личное дело. Плюс военная хитрость, так как он получит меньше срок, а чем меньше срок, тем выгоднее его группировки. Длинная же срока, на руку только мусорам и терпилам, — подвел итог докладчик. — Все козыри? — ухмыльнулся примитивизму Моисей Наумович. — Да, — кивнул старший. — Да, — поднулся Трутень. — Да, грустная история. — Ну, ловите, Катаржанский, мой привет. — Первый вопрос. Ты по делу один? — обратился судья к изворачивающемуся. — Нет нас! — начал Трутень. — Это уже не важно. В явке подельников указал. — Только не лги царю. Могу объебон взять и перепроверить. — Приговор. — махом расколол молодость чернокнижник. — Да, но их же вместе со мной на передаче денег взяли. Уверенный и глупо вырывался обвиняемый. — И это не важно. — Значит, ты сам сознался и указал на братву. То есть добавил к словам терпилы важное доказательство. — Все Равно и так было ясно, — помутнела в глазах Трутня. — Итак, терпила хуже мента. Пацан, сдающий подельников, хуже терпилы. Значит, ты хуже мента вдвойне. Ниже только пидорас и крыса. Вы хотели мнения, я его высказал. Правом наказывать не наделен, берите его у законника. Но мое мнение учитывать обязаны. Чернокнижника немного понесло, он вспомнил первый этап на Воркуту по малолетке и эхо блатных разборов в страшных хрущевских крытках. — Дед, немного на себя берешь, и кто ты вообще такой? Зря Трутень сорвался. — Я, сынка, с тобой валдохаться не буду. Для начала один глаз выколю, правильно. Назвался груздем, полезая в чащу. Вертлявый паренек за шиворот откинул трутня. Второй несколько раз ударил его в грудь кулаком. Сидельцы вскочили. Хата тяжело задышала, зашаталась. — Шкура винтовская! На кого кожу наморщил? Остервенело пару раз новыми кроссовками, ткнув трутня старший. Избиваемый вырвался. Опрокинул перелетевшим через стол телом шлемки Банку из-под зеленого горошка с окурками. Постарался ухватить табуретку, не успел. На загривок прыгнули и вжали в бетонный пол. Лежащую голову подняли за ноздри. Что перхоть с тобой делаем? Чернокнижник сожалел о своем красноречии и наблюдал за неуправляемым процессом. Сейчас дуру задушат, труп, следствие, все планы к черту. Юнгеров тоже разок пнул трутня за компанию, но тут же опомнился. Призгливо засунув руки в карманы, он протиснулся к решке, окну с решетками, и наблюдал за безобразной сценой спиной. На лязг посуды, возню, крики, дверь в камеру распахнулась. Все настолько были заняты провилкой, что не среагировали на лязг замка. Сонный, злющий капитан-режимник, одуревший от приемки в неочередного иркутского этапа, бардака с личными делами и недавней порчи его новенького москвича, скомандовал в голос. Голос ударил в барабанные перепонки, как взрывная волна от мина в траншее. — панарам суки! Один неправильный взгляд затравлю овчарками! За его спиной торчал китель сержанта. Капитан внутренней службы Ерохин слыл человеком-покладистым. арестованным относился с усталым пониманием. Надлом произошел третьего дня. По двадцать пятому настоянию жены он взялся помогать соседу в сборке польского раздвижного шкафа для спальни. Инструкция была написана по-польски, толщиной в повесть. Польский же похож на русский лишь отчасти. Понятно было изредка. Количество стрелок и маркировок винтиков стремилось к хаосу. Болтики не вмещались в дырочки, а те, которые всовывались, проваливались. Шкаф они собрали. Но он походил не на купе, а на вагон для перевозки кокса. Разосравшись с обеими женами, соседи пошли выпить, но нажрались. Вернувшись под утро, попали в плен скандала и истерики, а капитан выкинул из окна кухни зеркало от прихожей. Стекло ухнуло на его же «Москвич» и развалило крышу автомобиля. На «Москвич», кстати, добавляла теща. Теща приняла все на свой счет и дала Ерохину по морде. Капитан был офицером и влепил жене. Жена побоялась отвечать и убежала к подруге в соседнюю квартиру, где они выпили, и отдубасили пьянющего собутыльника капитана. Ерохин лютовал вторые сутки. С работы не уходил, поскольку было некуда. Виновато отряхиваясь, кучка расползлась в стороны. Ситуация и выражение лица орущего не предвещали шуток. Трутень, размазывая кровь в порваной щеке, перевалился с живота и сел на жопу, боясь взглянуть на капитана. Секунд тридцать было очень тихо. Старый конвойный пес вслушивался в исполнение приказания, затем подобрел. — А ты, урод, что и в крови? Наверное, во сне поскользнулся, на банановой кожуре? — Вам видней, — отмахнулся Трутин, размазывая пыль по лицу. — Так на банановой или нет? — На ней, родимый. — Во сне или не во сне? — Во сне. — Жалобы? — Никаких. — Ерофеев, на прогулку не водить, они в прогулочном дворике сонные, бананы с наших пальм срывают, покалечиться могут. — Есть на прогулку не водить. — А, тут полосатые, вот кочефири заварил. — Не можешь без движений? Встать! — наткнулся на ветерана проницательный капитан. — Стар я уже, чтоб подпрыгивать-то. — Фамилия? — Сам знаешь, у тебя в закромах таких, как я, не густо. — С вещами на выход! — Командир, что ты, ей-богу! развернулся Юнгеров. — Его что, на свободу выкинешь? — добавил дядя Миша. — А сейчас узнаете! Капитан Ерохин вынес икону из красного угла, прихватив заодно и Юнгерова. Капитан Ерохин довел их до подвальных карцеров и дал указание принять без постановления на выдворение в ШИЗО. Потом закон соблюдем. — Начальник, за тобой ранее такого не водилось. — вздохнул Моисей Наумович. — Достали! То назитек, когда сможешь, отдашь, то гони долг немедля, возблатных не поймешь. — Чего-то я старею, — непонимающе почесал в затылке чернокнижник. В камере изолятора находился еще один буйный лишенец. Скучал. Посему подпрыгнул от появления попутчиков. — Беседы ночные, полетят деньки. Моисей Наумович на себя серчал и к разговорам пустым был не расположен. После короткого сухого знакомства Перенек попросил совета у ветерана, а... Э, без меня. Я уже насоветовался. Спасибо, по похребтение дубиной не получил. Перенек настырно развернул маляву, пришедшую в карцер от баландера. «Баландер — раздатчик пищи». Текст гласил ровными печатными буквами. Каторжане, В изолятор прибыл вор Али Колопаевский. Он везет общак в строгие лагеря и просит душевно собрать греф на благо воровское. Маляву переписываете, распространяйте по хатам, да хранит Бог удачу блатную. Моисей Наумович аж застыл от подобного хамства, тоже мне Ульянов старший. — Эх, я б послал, но у меня ничего нету, даже переписать нечем, — развел руками сосед по наказанию. Юнгеров, думавший, как обустроиться на бетоне и не заработать радикулит, заржал, но спохватился, так как подумал, что обидел ветерана. — А ты отдери кусок кожи, да кровушкой и подпиши, — заерничал бывалый чернокнижник. — Это слишком, — нахмурился паренек. — Ну, страдать так страдать. — Не мной закон прописан. — Тогда шнурки от загони Алику. Как его? Гомельскому? — Шнурки. Угу. Будет на чем повеситься, когда вывертые его до воров дойдут. Или ты думаешь, он всю жизнь по изоляторам трястись будет? У тебя опыт, конечно. Раз конечно, тогда давай сюда маляву. Не кручись, разрулим. Мосей Наумович забрался на дальняк. Туалет. Отсидел, кряхтя минут к десяти с младенческой улыбкой, употребил воровскую маляву по назначению. Эта метафора, с таким мастерством и назидательностью, показанная миру, укрепило Юнгерова в его правде. Они с чернокнижниками еще долго разговаривали за все. Юнгеров учился у святых и мудрых тому миру. Закон, он ведь писан для тех, кто не знает, как устроена жизнь.